и предписывать им законы. Такая идентификация угнетенных с классом своих правителей и эксплуататоров есть опять же лишь частичка более широкой картины. С другой стороны, угнетаемые могут быть аффективно привязаны к угнетателям, видеть в своих господах, вопреки всей враждебности, воплощение собственных идеалов, Не сложись между ними таких сущностей взаимно удовлетворяющих отношений, оставалось бы непонятно, почему столь многие культуры, несмотря на оправданную враждебность к ним больших человеческих масс, продержались столь долгое время. Другого рода удовлетворение доставляет представителям того или иного культурного региона искусство, правда, как правило, недоступное массам, занятым изнурительным трудом и не получившим индивидуального воспитания. Искусство, как мы давно уже убедились, дает эрзац удовлетворение компенсирующий древнейшие, до сих пор глубочайшим образом переживаемые культурные запреты и тем самым, как ничто другое, примиряет с принесенными им жертвами. Кроме того, художественные создания — Давая повод к совместному переживанию высоко ценимых ощущений, вызывая чувство идентификации, в которых так остро нуждается всякий культурный круг, служит они также и нарциссическому удовлетворению, когда изображают достижения данной культуры впечатляющим образом напоминает о ее идеалах. Самая может быть важная часть Этического инвентаря культуры до сих пор еще не упоминалось. Это ее в широчайшем смысле религиозные представления. Иными словами, как нам предстоит обосновать ниже, ее иллюзии. В чем заключена особая ценность религиозных представлений? Мы говорили о враждебности в культуре, следствие гнета этой последней, требуемого ею отказа от влечений. Если вообразить, что ее запреты сняты, и что отныне всякий вправе избирать своим сексуальным объектом любую женщину, какая ему нравится, вправе убить любого, кто соперничает с ним за женщину или вообще встает на его пути, Может взять у другого что угодно из его имущества, не спрашивая разрешения? Какая красота, какой вереницей удовлетворений стала бы тогда жизнь? Правда, мы сразу натыкаемся на следующее затруднение. Каждый другой имеет в точности те же желания, что я, и будет обращаться со мной не более любезным образом, чем я с ним. По существу, только один единственный человек может поэтому стать... Безгранично счастливым за счет снятия всех культурных ограничений. Тиран, диктатор, захвативший в свои руки все средства власти. И даже он имеет все основания желать, чтобы другие соблюдали, по крайней мере, одну культурную заповедь «Не убивай». Но как неблагодарно, как, в общем, близоруко стремится к отмене культуры. Тогда нашей единственной участью окажется природное состояние, а его перенести гораздо тяжелей. Правда, природа не требовала бы от нас никакого ограничения и влечений. Она дала бы нам свободу действий, однако у нее есть свой особо действенный способ нас ограничить. Она нас губит холодно, жестоко и, как нам кажется, бездумно, причем, пожалуй, как раз по случаю удовлетворения нами своих влечений. Именно из-за опасностей, которыми нам грозит природа, мы ведь и объединились, и создали культуру, которая, среди прочего, призвана сделать возможной нашу общественную жизнь. В конце концов, главная задача культуры и ее подлинное обоснование – защита нас от природы. Известно, что во многих отношениях она уже и теперь сносно справляется со своей задачей, А со временем, надо думать, будет делать это еще лучше. Но ни один человек не обманывается настолько, чтобы верить, будто природа уже теперь покорена. Мало кто смеет надеяться, что она в один прекрасный день вполне покорится человеку. Перед нами стихии, как бы насмехающиеся,